Глава 12. В эпоху земного средневековья власть, влияние и могущество того или иного дворянина зависели совсем не от того, насколько он владел мечом или копьем, обширность владений, богатство рода и количество воинов, готовых встать под его знамя, решали гораздо больше, если не все. В магическом мире Герталы ситуация в этом отношении не сильно отличается. не Неранколы, освоенные им ступени умений, определяют его статус в среде дворянства. Очень часто намного более сильные маги служили совсем слабым одаренным. Здесь не было вассалитета, но плату деньгами или покровительством никто не отменял. Андрей понимал, что освоить все возможности стихии и тени, дарованные Виту при рождении и инициации, натренировать боевые умения — это лишь часть пути, которые необходимо пройти, чтобы занять достойное место в новой жизни, раз уж лишился прежней. Дальше он видел перед собой три основных варианта действий. Первый — забиться куда-нибудь поглубже в нору и не высовывать оттуда носа. Его Немченко всерьез не рассматривал. И самому не хотелось вести существование овоща, и другие не дадут спокойно жить. Не та стоит на дворе. Второй вариант, который землянин определил в качестве запасного — найти себе могущественного покровителя и предложить ему свою службу. И, наконец, третий, выбранный Андреем Основным, хотя и наиболее сложным. Это самому стать крупным владетелем и основателем нового рода олов. Очевидно, в одиночку такой амбициозной цели не добиться. Нужны друзья и соратники. Только вот где их взять? За прошедшую после встречи в «Елках-сосенках» неделю попаданец еще трижды встречался с приятелями и убедился, что оба всподвижники никак не годятся. Нет, парни были вполне неплохими, веселыми, открытыми. Они с удовольствием показывали своему дорожному попутчику родной город, угощали изысками местной кухни, делились сведениями об истории Нагобина, сплетнями и последними новостями. Только были слишком легкомысленными и неамбициозными. Впрочем, попаданец напомнил себе, что ему пока нечего другим предложить. Ради чего кто-то должен встать рядом с ним? Вопрос требующий отдельного осмысления. Год в Гертале начинает отсчет с первого дня весны. Сегодня как раз наступил 3142 от рождения великого мага. Елку никто-то не наряжал, петарды не взрывал, салют не запускал, подарков не дарил. Зато весеннее светило с самого раннего утра ласково грело сидевшего на крыльце своего дома землянина, пытавшегося вырвать поводок у барбоса. За спиной попаданца находилось обустроенное жилье с ремонтом, новой мебелью и запасами продуктов. Амулет для сохранения любой органики Андрей приобрел еще 4 дня назад. Взял разряженный, на треть дешевле готового к использованию, и сам зарядил. Кстати, такие артефакты изготавливали магии, владевшие стихией смерти, вроде Витовского дядюшки Фаниса Олтурая. Почему так сказать было сложно? Искать в магии логику Немченко перестал уже с первого дня появления в Гертале. «Дядя Ант, можно я с Барбосиком поиграю?» В просвет забора смотрел глаз соседской девочки Мии. С ее матерью землянин еще не познакомился. Та с дочерью только позавчера утром вернулась из имения родителей. Зато маленькая Ола и почтенный Рэй со своим другом Барбосом накануне успели представиться друг другу, также через ограду. — Я сейчас ухожу, — сказал попаданец, поднимаясь. — А когда вернусь, мы с ним придем к вам в гости. Тогда и поиграйте. Договорились? — Договорились, — согласилась девочка. — Госпожа Амия, вас мама зовет. Откуда-то от особняка послышался голос рабыни. Женщина средних лет, одетая не как служанка, а скорее компаньонка, в платье, которое наверняка раньше носила сама хозяйка. — Вы еще не завтракали, но уже убежали? Попаданец поднялся с крыльца, из-под которого он уже убрал одежду на летчика, пустив ее на тряпки, а кастет из заточки незаметно выкинул в сточную канаву неподалеку от скотного рынка. Если кто и нашел, то прикарманил. В первый день года Немченко решил приступить к началу обучения у мастера-мечника, которому и направился, перед этим строго наказав мохнатому другу вести себя прилично и двор вверх дном не переворачивать. Миски с пищей и водой вынес из дома, поставив рядом со ступеньками. — Охраняй, Барбик, на тебя вся надежда! Землянин погладил щенка и отправился на первое знакомство с наставником. Происшествие с усачем-вулником, сумевшим со своим дружком застать обидчика врасплох, Научил Андрея быть внимательным, поэтому он сумел заметить два дня назад за собой слежку, продолжившуюся и вчера. Кто были тот парень с вульгарной девицей и мужик с искривленным носом, поочередно сопровождавший его от дома и обратно, он выяснять не стал. Не мог даже придумать, как к этому приступить. Не нападать же на них средь бела дня в самом-то деле и устраивать допрос с пристрастием. Хотя. И так догадаться было несложно. Олманылы такой ерундой заниматься не стали бы. Узнав, где скрывается вид, приехали бы и без всяких премудростей пришибли. Оставалась только одна правдоподобная версия, касающаяся дружков убитых им, бычка и вьюнка. Усач свое уже получил, а больше землянин в нагобине никому насолить не успел. Факт слежки ни паники, ни страху у Андрея не вызвал. Попаданец уже достаточно жился с новым телом, немного его укрепил и освоился со своей стихией. Он считал себя теперь достаточно готовым, чтобы дать отпор, если не сильным олом, то низкоуровневым и простолюдинам. Немченко стал позволять себе днем обедать в корчмах и тавернах, как это делали многие горожане со своими семьями, не имевший у себя поваров и кухарок. Осторожностей не терял, но и доводить свои опасения до маразма не посчитал нужным. К скромному, скрытому за плотной посадкой фруктовых деревьев особняку Порспера он дошел менее чем через час, слежки за собой не обнаружив. Пригородов Нагобина Андрей еще совсем не знал, зато улицы, площади и порт, Находившиеся внутри городских стен он в компании приятелей и без них и стоптал, что называется, вдоль и поперек. Теперь ориентироваться ему не составляло труда. На его стук молотком по деревяшке долго никто не реагировал. Наконец, к воротам, не имевшим калитки, подошел хмурый мальчишка в дешевой, но чистой одежде. Узкий медный ошейник на нем был таких размеров, что от него можно было спокойно избавиться, сняв через стриженную наголо голову. «Господин — Господин? — спросил он. — Да, — подтвердил землянин. — Мне нужен наставник Порспер. — Его нет, он спит. — Так нет или спит? — мальчишка задумался. — Он никого не хочет видеть, — ответил маленький наглец, развернулся и убежал. Так просто, деваться от Немченко, когда ему что-то было нужно, не получалось на земле, не выйдет и в гертали. Он вновь взял молоток и принялся колотить по доске намного сильнее прежнего. Теперь к воротам вышел другой носитель ошейника, по возрасту сверстник родного тела Андрея. — Господин, пожалуйста, не стучите вы так, — попросил он. — Оповещатель сломайте, хозяин все равно вас не примет. Попаданец долго не раздумывал, извлек из сумки, отданной ему десятником охраны Джиса, кинжал с костяной рукояткой и протянул его работу. Покажи почтенному мастеру. Если он вдруг не согласится со мной говорить, вернешь назад. Мужчина ушел и вернулся минут через десять. Андрей успел купить у проходившей мимо лоточницы пирожок с абрикосовым вареньем и съесть. — Пройдемте, — пригласил слуга, отворив одну створку. По узкой каменной тропке они прошли в особняк. Наставник Порспер, пожилой, гладко выбритый мужчина лет шестидесяти, принял гостя, сидя за столом в комнате, похожей на кабинет. Перед мастером стояли кружка с кувшином и бронзовая тарелка с недоеденной яичницей. А в углу, коленями на рассыпанном горохе, лицом к стене замерла женщина с русой до пояса косой. Хозяин особняка посмотрел на посетителя мутными пьяными глазами. Вроде бы и Новый год в Герталь не принято отмечать, а старик уже с утра бухой. Может, вообще не стоило сюда приходить? — мелькнула мысль у землянина. — С чего вдруг вольный убийца Фрайс решил мне вернуть честь тебя бой кинжал? Откинувшись в жестком, без всякой обивки и кресле, спросил хозяина особняка. — Ты не выглядишь. «Достойным такого отношения. Больше на маменькиного сынка похож». Сесть гость он не предложил, хотя в комнате имелись два табурета. «Это было не его решение», — честно признался Андрей. Так распорядилась его госпожа. «Рантин поступил на службу?» — удивился мастер меча. «Впрочем...» — он посмотрел за спину землянину, где замер сопроводившая его слуга. — Тайми, забирай свою доливу и выметайся отсюда. Воспитывай ее сам. В следующий раз зашью ей рот кожаной нитью. Не поможет, продам вас всех троих какому-нибудь нейтерскому работорговцу. Пошли вон! Когда слуги бесшумно выскользнули из кабинета, наставник Порспер вновь уставился на гостя. — Значит, говоришь, Фирст пошел служить. Кажется, я догадываюсь, почему. У него вместо левой ступни по-прежнему деревяшка. Когда я с ним расставался, с ногами у него все было в порядке. Ясно, — почему-то скривил он губы. Значит, к магу жизни пристроился, так? У его госпожи брат владеет этой стихией. Не нашел нужным что-то скрывать Андрей. Наставник о чем-то задумался, потом хмыкнул. «Что ты от меня хочешь?» «Чего я могу хотеть от столь прославленного мастера меча?» — польстил Немченко, не получивший от Вита никаких знаний о существовании Порспера. «Научиться сражаться». Хозяин дома хрипло рассмеялся, но согласился помочь протеже своего старого приятеля. Правда, цену назвал такую, что Ант чуть не присвистнул от удивления. «Четыре обора за занятие». «Может, рассчитывал отпугнуть?» «Начнем завтра после полудня». Мастер с удовольствием опрокинул в себя кружку вина. «И учти, уроки я с тобой прекращу в любой момент, когда посчитают нужным». «Я тоже», — подумал землянин, — «если увижу, что от старого алкоголика нет никакого толка». «Приду в условленный срок», — кивнул он, — «с деньгами». До ворот его провожал хмурый мальчишка, шмыгая носом, словно муравьед. От мастера Андрей направился в порт. Ему понравилось там ходить среди толп народа, приезжих и местных, моряков и сухопутных. Слушать разговоры и узнавать много нового о десятках стран, благо в Гертале, будто в Латинской Америке, все говорили на различных диалектах одного языка. Познания видов географии были совсем убогими. Кроме соседних с долеорским королевств Еролия, Нитер и Миллет, он о других не слышал, и ему было неинтересно. Как у русского классика «Зачем книги не знать, где-то Австралия, если есть извозчики?» Немченко решил восполнить пробел, чтобы хоть приблизительно понимать, как выглядит планета, на которую он попал. Да и вид парусников, качающихся на волнах, ему нравился. Вначале Андрей посетил площади возле мэрии и храма. Трупы преступников, украшавшие эти места, каждый раз свежими экспонатами его не интересовали. А вот стеллы, на которых вывешивались официальные сообщения и распоряжения королевского право и городских властей, требовалось время от времени навещать, чтобы быть в курсе событий. Бумагу в Герталии делать научились очень давно, причем без всякой магии но качество материала оставляло желать лучшего. Впрочем, разбирать написанное у Анда Рея получилось с нескольких шагов. Буквы вывешиваемых документов писались крупно. — делать Мэру нечего, — фыркнула пожилая Матрона, вышедшая из Паланкина, прочитав очередное распоряжение. — Третий раз уже за последние две недели меняет. Немченко с ней был согласен. Смысла част переносить время вывоза мусора он не видел. Но новость посчитал полезной, не зря сюда завернул. Штрафы в нагобине удивляли своими большими размерами. В храм великого мага попаданец на всякий случай не заходил. Имевшийся внутри камень мог показать ранка стихию Анда Олрея не хуже родового. Даже прикасаться к нему не надо, достаточно оказаться в паре шагов. Миновав огромный каменный куб, землянин в толпе народа прошел к морским воротам, защищенным самой высокой и крупной городской башней. Сит обещал через своего дальнего родственника организовать их групповой поход на ее вершину, но пока что-то не ладилось. — Сейчас те, кто на выход! — прорал десятник с красной, как помидор мордой. Дорога от порта всегда была многолюдной, И стражникам здесь приходилось выступать еще и регулировщиками движения. Пройдя вдоль причалов, землянин зашел в присмотренную в прошлый раз таверну. Не успел он сесть за свободный столик, как напротив него устроилась та самая девица, которая в паре с парнем за ним следила. Получается, что Андрей оказался менее внимательным, чем топтуны более умелыми. Не исключался вариант, что Анда просто ждали здесь, в портовой части, зная о его привычке сюда ходить. «Привет», — улыбнулась она, — «меня зовут Цария. Я люблю обедать в компании красивых парней. Ты ведь не против меня угостить?» Она смутилась и отвела взгляд в сторону. «Если против, я закажу себе сама». Немченко такими ужимками и незатейливыми приемами уже лет двадцать нельзя было поймать на крючок. — Да, конечно, я не против, — улыбнулся в ответ попаданец. — Разве кто-то откажет в такой малости столь прекрасной девушки? Только сам я обед не стану, извини. Тороплюсь, зашел лишь промочить горло и, может, узнать какие-нибудь новости. Совсем — Совсем-совсем не хочешь есть? — расстроилась назвавшаяся царией. — Знаешь, это таверна моего родственника. Хочешь, пойдем в отдельный кабинет, и нам подадут жареных минок? — Уверена, ты еще не пробовал таких. Играть эскортницу местного разлива у нее получалось плохо, переигрывала. Завязавшийся между ними разговор принялся вращаться по кругу, и девица начала злиться. Наконец она замолчала. Андрей был решил, что отвязался от ее присутствия, но вместо этого получил нового собеседника. Мужчина с искривленным носом сел на лавку рядом с ним и вместо того, чтобы представиться, приткнул землянину в бок острие заточки. — Гори, придурок, — предупредил Кривоносый. — Попробуй швекнуть, проткну печень и не трясись, с тобой хотят поговорить по-доброму. — Сейчас встаем и идем к кабинетам, словно родные братья. — Понял? — не тогда. Немченко мгновенно в уме прокачал ситуацию. Вырваться за счет умения рукопашного боя он не мог по причине того, что им не владел. Дотянуться до меча не получится. С этой стороны держащая за точку рука бандита. Использовать сейчас прилюдно свою магию — не самое мудрое решение. Остается только последовать указаниям кривоносова и, оказавшись вне пределов видимости глаз посетителей и персонала таверны, познакомить бандитов с дыханием и сгустком теней. Подонкам точно не понравится. Вино-то хоть дашь мне допить? Спросил Андрей у мужика. Тебе там лучше нальют, злорадно усмехнулась псевдошлюха. Вы не оставили мне выбора. Изобразил грусть ол Рей и начал подниматься со скамьи. Девица первой прошла к входу во внутренние помещения таверны, кривоносый, приобняв одной рукой свою жертву, а другой, продолжая сильно прижимать заточку, повел землянина за подельницей. В открывшемся коридоре с четырьмя кабинетами по обе стороны стоял парень, третий, из следивших накануне. «Отец уже ждет». Нетерпеливо сообщил он девице и два раза стукнул в последнюю справа дверь. «Иди, упырайся», — грубо толкнул мужик Андрея. Едва землянин переступил порог комнаты, как сразу на него обрушился сильный удар по голове. Прежде чем лишиться сознания, он еще успел почувствовать сильную боль в затылке.